Зимой она страдает от холода, ее ноги вечно мерзнут, а потому он купил ей самые роскошные шлепанцы, какие смог найти и подарил на Рождество. Она никогда не видела второй такой пары в самом дорогом магазине и часто задавала себе вопрос, сделал ли он их на заказ, а если да, то как ему это удалось на скудное жалование инспектора полиции. Шлепанцы могли быть и символом признания вины, молчаливым извинением за проявленную неверность. Если так, то ей хотелось знать все. Ей бы легче было бы убедиться, что он решил с ней расстаться. Неопределенность их отношений мучила ее. Том хранил молчание, и она не знала, как вести себя дальше. Вспоминая унылые, но ну, по крайней мере, Простые ясные времена, когда она ни о ком не заботилась, Уиллоу решила вернуться к своим исследованиям загадочного мира Глории. Она прошла в свой кабинет, чтобы взять статью, которую ей обещала прислать Ева по факсу. Когда Уиллоу начала внимательно читать статью, она удивлялась, почему нужно было подавать в суд на ее автора. Но когда дочитала ее до конца, Уиллоу уже ничему не удивлялась. Статья по Си Хекет содержала, например, такой пассаж. Если следовать этим вульгарным идеям, то нет ничего странного в том, что молодые женщины ставят себя в унизительное положение, когда не сопротивляются насилию, и что некоторые мужчины находят мазохистское удовольствие выстизание женщин, с которыми живут. Сентиментальные, безобидные на первый взгляд книги Глории Грэнджер на самом деле чрезвычайно коварны. Такие книги также вредны и опасны, как порнография или россказни о садистском насилии, потому что они делают идею литературной цензуры определенно привлекательной. Господи! произнесла вслух Уиллоу, забыв, что она не одна в загородном доме. Неужели единственным назначением атомной бомбы является убийство бабочки? Когда прошел шок от знакомства с рецензией, Уиллоу нашла номер телефона по Си Хекет и позвонила. «Здравствуйте, это Уиллоу Кинг», четко произнесла она, когда ей ответили. «Мы не знакомы, но...» «Но я писала о вас», — бесцеремонно перебила ее по Хекет, лишив Уиллоу надежды, что она не отождествляет ее с Крессидой Вудруф. «Вы хотите пригласить меня ранним утром на дуэль или в суд?» «Ни того, ни другого я не собираюсь сделать». Уиллоу даже понравилась ироничность по Хекет. «Речь идет совсем не обо мне». Я пишу обзор о Глории Грэнджер для наших общих издателей, и я пока пребываю в полной растерянности от скудности необходимых сведений. Я хотел бы поговорить с вами. Вы, без сомнения, знали ее работу лучше, чем все остальные. Надеюсь, вы могли бы помочь мне разобраться как в ее личности, так и в творчестве Глории Грэнджер. Наступила короткая пауза, затем после сказала. «Не вижу причины отказываться, если это так необходимо. Не могу сказать, чтобы я хорошо знала ее лично, хотя часто беседовала с ней. У меня сложилось определенное мнение о ее работе. Хотите приехать завтра, в половине двенадцатого? Я буду свободна». «А мне тоже это удобно», — холодно ответила Уиллоу. заметив скрытую ультимативность в ответе Посси. Но она была приятно удивлена тем, что ее предложение не смутило критика. Почему журналист, не сомневаясь, принимает свою жертву в своем собственном доме? Где вы живете? Посси дала адрес в северной части Лондона, заверив Уиллоу, что там есть место, где припарковать машину. Когда она вернулась в гостиную с записями своей беседы с посел Поселтвейд, Уиллоу обнаружил, что миссис Рушем принесла ей поднос с чаем. На подносе стояли тосты, тарелочки с маслом и медом, пирог, который испекла хлебосольная экономка. Уиллоу налила чай, и при исполненной чувстве благодарности начала есть румяные тосты с анчоусом.